Тринадцатое. Из-за поворота показались оставшиеся повозки, груженные добычей из трех взятых городов. Передней повозкой правил гордый Лихас в новеньком голубом хитоне, и Алай, кивнув на прощание Гераклу, привстал на колеснице и хлестнул коней. Свою долю добычи он давно отправил вперед под надежной охраной полусотни состарившихся в походах ветеранов, пожелавших осесть и провести остаток жизни в тихом месте. Теринф из-за близости Микен никогда не был тихим местом. С собой Алай взял только глухой бронзовый шлем, похожий на шлем Арея, и главная ценность — клинок из редкого и безумно дорогого металла — железа. Он один стоил половины того добра, которое везли на повозках спутники Геракла. Ялай еще раз хлестнул заржавших коней, и его колесница, подпрыгнув на ухабе, свернула на восток. Он уезжал в Филаку один. Ладами, словно что-то почувствовав, порывисто выбежала навстречу, когда Иолай остановил колесницу у дома ее дяди. Они встретились на том самом месте, где прощались полгода назад. И обнимая просиявшую девушку, Иолай признался сам себе, что в душе боялся встречи с прошлым. Смятые ложи. Усталая женщина и только что удалившийся бог, с которым он и Алай разминулся на какое-то мгновение. Нет, это было совсем другое начало, сулившее невеликое будущее, а надежду на покой. Потом, взявшись за руки как дети, они пошли в дом навстречу широко улыбающемуся Басилею Филаки, дяде Ладами, Прибывшие позавчера повозки делали эту улыбку еще шире а слегка обалдевшая от перемен в их серой жизни челядь, галдела вокруг. Но ни Алай, ни ладами Ла этого не замечали. Свадьбу сыграли через неделю. Жизнь шла своим чередом. И Алай понемногу занимался торговыми делами, отгонял от филакских стад тупых и боязливых разбойников, следил за тем, как тиринфцы обучают немногочисленных солдат Басилея воинскому ремеслу, но делал все это с некоторой линцой, просто чтобы как-то занять свободное время, которого у него теперь было навалом. По вечерам он подолгу засиживался женой в уединенной беседке в самом дальнем конце Басилейского сада. И рассказывала ему о своем отце, о своем детстве, а Илай рассказывал ей истории своей жизни, больше похожие на сказки. И в этих сказках всегда был счастливый конец». А рапсоды поют иначе!» — смеялась ладами «Ну их, хоть рапсодов!» — смеялся в ответ Элай. «Врут бездельники!» В такие минуты он бывал почти счастлив. Он даже стал забывать собственное имя, потому что жена теперь звала его Протесилаем. Элай им первым, первым и единственным любила добавлять она. Следом за ней это новое имя подхватило челядь, и Алай вскоре настолько привык к нему, что возничий Геракла и Алай бешеный, равно как и бывший лавагет-амфитрион-изгнанник, все дальше уходили в прошлое. Туда, куда пытался уйти его сын, величайший и несчастливейший из смертных, богоравный Геракл. Проведать Геракла и Алай выбрался только однажды, да и то ненадолго. Великий герой, победивший в борцовском состязании италийского речного бога Ахиллоя, правильно, давно пора обломать им рога, одобрил Элая, узнав об этом, женился на сестре покойного Мелиагра Диенири и вел теперь тихую, размеренную жизнь. Примечание. В единоборстве за право стать мужем Диениры Геракл победил Ахиллоя, принявшего облик быка, обломав ему один рог. Только жил он не здесь и не сейчас, почти окончательно уйдя в прошлое. Молодая жена вскоре смирилась с этим, тем более, что муж вел себя прилично. Его слава охраняла Каледон лучше любого войска. На ложе Геракл был выше всяческих похвал. Детей делал исправно, и не только жене. Что касательно странностей, так у кого их нет? При встрече Геракл упорно называл Элла и отцом – Но окружающие не обращали на это внимания. К поведению Геракла в Калидонии уже успели привыкнуть. Погостив с неделю, Иолай вернулся домой. Так прошел год. За ним второй. Неожиданно для всех Филаку прибыл гонец из Фив, доставивший Иолаю послание от знатных фиванцев. Те приглашали прославленного земляка принять участие в торжествах по случаю годовщины победы над Аргосцами осадившими в свое время город и с позором бежавшими из-под его стен. В приглашении прозрачно намекалось, что фиванцы были бы очень рады, если бы Иолай уговорил приехать и своего дядю Геракла. Но даже в случае отказа великого героя самому Иолаю будет оказан радушный прием.